Здесь в этом здании, в этом храме фрески. Забудем о деревьях, которые росли прямо на крыше строения. Поставим на свои места в нише над входами фигуры, давно уже превратившиеся в прах, и барельефы из штукатурки под мрамор, покрывавшие некогда стены рядом с единственным, каким-то чудом сохранившимся их собратом. Войдем внутрь храма. На стенах фрески в комнате, далее всех расположенной к югу, Мы видим подготовку к празднеству. Три вождя облачаются в торжественные одеяния, Шкуры ягуаров примеривают великолепные головные уборы из цветных перьев. Рядом то ли божества, то ли люди, изображающие божества Земли и девяти подземных миров. Музыканты со своими деревянными трубами, с пустыми панцирями черепах, в которые они, что и силы, колотят палками, с трещотками и свистками. Слуги, поднявшие гигантские зонтики. Вот снова знакомые уже нам три вождя. Теперь они при полном параде, разукрашенные, великолепные. В соседней комнате действие продолжается. Мы видим воинский набег, нападение воинов майя на лагерь врагов. Видим, как захватывают пленных и как их тащат по ступеням. И как брошенные на землю молят пленные о милости. Мы видим сцену жертвоприношения. Она разворачивается на ступенях храма. Под бдительным взором вождей у одного из пленников жрецы вырывают сердце, и вот уже катится несчастный по ступеням вниз. А празднество в разгаре. Заполнили все ступени лестницы, ведущей в храм, танцовщики в великолепных одеяниях, исполняющие ритуальный танец легко, воздушно. Что было известно до этих находок о живописи майя? Да почти ничего. Рисунки на вазах. Несколько фрагментов росписи, найденных на Юкатане, в тех городах, где блистало некогда новое царство. И вот Банампак. Точность и выразительность рисунка. Многоцветие красок, умение передать настроение. Конечно, краски голубые, зеленые, красные, белые, желтые, черные, целая гамма красок местами поблекли. Конечно, кое-где сырость ядовитыми пятнами залила драгоценную роспись И все же живы были фрески с их подлинными изображениями древних майя, их празднеств, их одежд, их верований, их жизни. Бесценные, оставленные безвестным, но, несомненно, гениальным художником свидетельства, которые немало новых фактов ввели в научный оборот. Можно было не сомневаться. Искусство майя прошло многовековый путь развития, прежде чем достигло здесь, в Банампаке, своих высот, чего стоили одни только автопортреты майя. На одной из стел в Банампаке Ученые нашли дату, которая соответствует 785 году нашей эры. Есть основания думать, что фрески были исполнены чуть позже, примерно в 790 году. Европа только начинала тогда выходить на арену мировой истории. Весьма возможно, что храм был построен в честь какой-то крупной победы, а какой именно мы просто не знаем. Шли годы, и в упадок пришло древнее царство. Это произошло в IX веке нашей эры, в эпоху великого переселения майя. Известно, куда они ушли на север, но почему они ушли? Ученые еще до сих пор спорят об этом. Одно из наиболее вероятных объяснений – способ хозяйствования. На подсечной системе покоилось благосостояние крестьян, земли истощались, следовало искать другие. Называют и другие причины: восстание народа против своих жрецов и властителей, вторжение наземных завоевателей. Страх перед чем-то, казавшимся неотвратимым. Не исключено, например, что извержение вулкана Илопанга во втором-третьем II веках нашей эры послужило причиной массового переселения индейцев Мая из горных районов на равнины полуострова Юкатан. Пепел покрыл большую территорию, примерно 1300 квадратных миль. Погибло много поселений и город Чальчуапа. Вполне возможно, что покинуть древние города индейцев майя заставила совокупность всех этих причин. Так или иначе, брошенными оказались старые центры, обезлюдели деревни и поселки. Пришел в упадок и позабыт был Банампак с его удивительными фресками. А потом начал свое наступление лес. Через три года после Хили совершенно удивительное открытие сделал мексиканский археолог Альберто Луис Рус. На сей раз все происходило отнюдь не в джунглях. Город Поленке в нынешнем Гондурасе, один из важнейших центров древнего царства Майя, был разыскан более века назад. И это о нем его первый исследователь Стефанс еще в 1840 году писал, что точностью пропорций и симметрии Поленке напоминает древнегреческие города.